Красные от вина лицо Василия Петровича ещё более покраснело. Не зная зачем он расстегнул сюртук, вынул свою книжку и достал драгоценную карточку. Кудришов схватил её и начал рассматривать. "Ничего, брат. Ты знаешь, где раки зимуют? Нельзя ли без таких выражений?" резко сказал Василий Петрович. Дай ее мне, я спрячу. Погоди, дай насладиться. Ну, дай вам, Бог, совет да любовь. На, возьми, положи опять на сердце. Ах ты, чудак, чудак! Воскликнул Кудряшов и расхохотался. Не понимаю, что ты нашел тут смешного. А так, братец, смешно стало. Представился мне ты через десять лет. сам в халате, подорневшая беременная жена, семь человек детей и очень мало денег для покупки башмаков, штанишек, шапочек и всего прочего. Вообще проза. Будешь ли ты тогда носить эту карточку в боковом кармане? Ха-ха-ха. Ты скажи лучше, какая поэзия ждёт в будущем тебя? получать деньги и проживать их, есть, пить, доспать, да не есть, пить и спать, а жить, жить сознанием своей свободы и некотрого даже могущества, могущества. Какое у тебя могущество? Сила в деньгах? А у меня есть деньги. Что хочу, то и сделаю. Захочу тебя купить и куплю. Кудряшов, не хохорся попусто. Неужели нам с тобою, старым друзьям, нельзя и пошутить друг над другом? Конечно, тебя обкопать не стану, живи себе по-своему. А все-таки что хочу, то и сделаю. «Ах, я дурень, дурень!» – вдруг вскрикнул Кудряшов, хлопнув себе по лбу. «Сидим столько времени, а я тебе главной достопримечательности-то и не показал». Ты говоришь, есть петь и спать? Я тебе сейчас такую штуку покажу, что ты откажешься от своих слов. Пойдём. Возьми свечу. Куда это? спросил Василий Петрович. За мной. Увидишь куда.